Глава 11 Проснулась я резко. Оказывается, мы стояли на небольшом пригорке, и кучер уже несколько раз меня окликает. «Барышня, подъезжаем мы к Арсентьево. Вот одна деревня, там за леском еще одна. А вон туды, в сторонке, и сама усадьба на пригорке будет». Он кнутовищем тыкал в непроглядную тьму. Что он там видел, для меня осталось загадкой. В деревне, да еще и зимой, спать ложатся рано, поэтому не было видно ни света в окнах, ни людей на улице. Мы поехали в усадьбу. Лошадка, как будто чуя скорый отдых в конюшне, хорошо прибавила в скорости. За пазухой завозился проснувшийся кот. Высунул морду, нюхнул воздух, скривился, пробормотал мороз, и скрылся опять под шубой. И впрямь. К ночи мороз усилился, чувствительно щипал нос и щеки. Ноги в теплых ботинках не замерзли, а вот руки в тоненьких перчатках совсем заледенели. Зато отступила нервозность, страх перед будущим, но наступило полное отупение и безразличие. Я настолько устала от всего этого, от долгой дороги, от холода, что мне стало все равно. Еще этот сон... Опять напомнил мне мою прежнюю жизнь, и как защита мозга и эмоций безразличие. Стучались мы в ворота усадьбы долго. Наконец вдали показался желтый свет фонаря, и дребезжащий старческий голос сказал, «Кого там нечистый носит по ночам? У нас все дома, а чужих нам не нать». Кучер обернулся на меня, и я ответила, «Открывай, барышня Елизавета Ивановна домой приехала». Голос за воротами охнул, кто-то суетливо отпирал кучу запоров, звали какого-то проньку, затлел огонек на крыльце у дома. Ворота медленно и торжественно со скрипом распахнулись, и мы въехали в усадьбу. В темноте я практически ничего не видела, только слабо освещенные двери дома. В окнах заполошно мелькал свет, видимо, мой приезд вызвал такую суматоху. Я зашла в дом. В прихожей темновато, но какие-то люди присутствовали. От тепла иголочками заколола замерзшие пальцы, щеки, нос. Кто-то тащил мои вещи. Я, не глядя ни на кого, равнодушно сказала в пространство, «Кучера накормить, устроить на ночлег. Мне горячую ванну, ужин и постель. Обо всем поговорим завтра». И пошла следом за пожилой женщиной в салопе каком-то, со свечой в руке. Она провела меня по широкой лестнице наверх, на второй этаж. За поворотом коридора видна была настишь распахнутая дверь в освещенную комнату. Туда тащили мои вещи, ванну, ведра с водой. Комната, в которую я зашла, как раз соответствовала тем описаниям девичьих светелок из романов XIX века. Не слишком большая, освещенная двумя керосиновыми лампами. У одной стены неширокая, но пышная кровать с кучей подушек и подушечек под кружевной накидкой, покрытой пестрым лоскутным покрывалом. Коврик из меховой шкуры на полу возле кровати. Рядышком маленькая тумбочка. У противоположной стены несколько деревянных сундуков, обитых металлическими узорчатыми пластинами. Надо полагать, это аналог шифоньера. Рядом небольшой туалетный столик с овальным зеркалом в раме с завитушками. На столике Стояла пара резных шкатулок, рядом лежали гребни, ленты, еще какая-то девичья мелочь. Невысокий узкий шкафчик. На верхних полках несколько книжек, внизу стоят баночки с красками, в высоком узком стакане кисти для живописи. Рядом со шкафом письменный столик, тоже узкий. У окна, занавешенного кружевной занавеской и дополнительно украшенным морозными узорами, стоял мольберт с холстом, закрытым трепицей. Все это я разглядывала, сидя на вычурном сгнутыми ножками и спинкой стульчике. Шубку у меня приняла все та же пожилая женщина, аха и разглядывая мех, гладя морщинистой ладонью подклад, я просто сидела, молча ожидая не весь чего. Может, того, что закончится вся эта суета? Наконец, из комнаты вышли все. Ванну, стыдливо закрыв ширмочкой с разрисованными бумажными стенками. Китайская, что ли? Я устало поднялась со стула, решив раздеться. Феодор таинственно сверкал глазами из-под кровати. Он благоразумно убрался туда сразу, как зашли в комнату, радея о целостности своего хвоста. Только я наклонилась, чтобы снять ботинки, как вошла давишняя старушка с большой простынью в руках. Увидев, что я хочу снять обувь, бросила ее на кровать, шустро подкатилась ко мне и начала помогать мне. Но мне это было настолько дико, что я испуганно начала отталкивать ее, неловко бормоча, «нет, нет, не надо, я и сама не инвалид, разуться смогу». Бабка вытаращилась на меня. «Иди, говорила я батюшке твоему, что ни к чему, барышни, все эти институтья. Нечто чему хорошему там научат, описать читать и дома научилась, шить вышивать умеет, что еще барышне надо». Теперь вот к старой няньке Семёнишне, как к чужой, словечко не сказала даже. Я немного смутилась. И впрямь, ведь они приняли меня за другую Лизу. Прости, Семёнишна, все сразу свалилось на меня. Смерть папеньки, дальняя дорога, устала, замерзла. Завтра будет лучше, правда. А сегодня помыться бы и спать. Если есть чего, то и поела бы. Семёнишна засуетилась, то убирая мою обувь, то помогая мне снимать платье, попутно удивляясь столичным модам. Это она колготки с бюстгальтером увидела. Хорошо, трусы под плотными колготками не видно, а то получила бы старушка нравственный шок. Быстро стащила белье, достала из чемодана пижаму и халат, флакон с шампунем. Бабка уже не охала, только искоса поглядывала. «Ишь, как схудала в столицах, Энтих, кожа до кости!» Правда, шибко справной ты сроду не была, да только сейчас совсем, аж нос заострился. Так-то надо было мыльню затопить, да к ночи и зимой, когда же ее натопишь. Ну ничего, вот и стопим потом баньку, да попарю тебя веничком. Вся худоба и хворость и уйдет, — наговаривала нянька, помогая мне промывать волосы. От кирпичной стены, возле которой стояла ванна, явно это была печь, выходящая одним боком в девичью комнату, Шло умиротворяющее тепло. Горячая вода расслабляла мышцы, и меня потихоньку начало отпускать нервное напряжение. Сразу потянула в сон. Но тут вылез Феодор и тихонько подкрался ко мне. «Лис, я бы поел чего. Да и погулял бы, а то сил уж терпеть нет. В дороге холодно, да и сугробы везде одни». Вошедшая в комнату на последнем слове кота Семёнишна взвизгнула «Ой, Лишенька, а то что же тут такое?» «Где?» — я деланно удивилась. «Знакомься, Семёнишна, это мой кот, Феодор. Просто он такой крупный вырос. Я его в прошлом году масеньким котёнком подобрала. Он в Привратницкой в институте жил. Я его кормила. Домой поехала, его с собой забрала. И никто тут не говорил. Это у меня в животе от голода урчит. У Феодора, кстати, тоже». Ему бы еще погулять маленько, и жить он будет у меня в комнате. Никаких сараев и конюшен». Я быстро вытерлась мягкой простыней, натянула пижаму и халат. На ноги какие-то меховые чувяки, принесенные нянькой. Эх, с пьяных глаз даже не вспомнила про свои тапочки с помпонами. Семёнишна суетилась возле столика, ставя тарелки со снедью. Сказала виновата «Ты уж прости, Лизонька». Самоварто мы вздули, а печь не стали, поздно шибко. Чай горячий, а вот мясо холодное. Ну да с чаем горячим да хлебушком мягким можно есть. А котик, может, сливочек попьет? А то и рыбка, и мясо шибко мерзло, сейчас не угрызет ведь. Я не стала говорить старушке, что этот наглый Котофей никогда не ел сырого мяса и рыбы, только отварное. От обилия блюд на столе у меня глаза разбежались, и голодная слюна чуть не закапала на тарелке. Пузатый чайничек со свежезаваренным душистым чаем, плошка с медом, плошка с вареньем, тарелочка с творогом со сметаной, изрядный кусок холодного отварного мяса, блюдо с порезанным на ломти мягким кроваем. Видно, не слишком бедствовали в поместье. Нянька вышла, чтобы не мешать барышне трапезничать, и мы с Федькой приступили к ужину. Не успела я и один кусочек мяса с хлебом доесть, как кот в мгновение ока вылокал сливки из своей миски и потребовал: Мясо дай! И творожку со сметаной оставь. А ты не лопнешь обжора? Феодор насупился. Я крупный кот. Мне еды больше надо. И вообще. «В кои-то веки достались натуральные продукты, экологически чистые, а ты тут же жмотничаешь!» Я грустно усмехнулась. «Ты теперь до конца жизни будешь питаться натуральными продуктами. Нет здесь красителей, ароматизаторов, стабилизаторов!» Кот пробурчал на секунду, оторвавшись от мяса. «Только если ты их не придумаешь и не испоганишь этот мир химией!» «Почему я их должна придумать?» Тупо удивилась я, запивая ужин горячим чаем с вареньем в прикуску. Моим любимым Вишневым. «Как почему? Тебе что, нотариус сказал? Денег у тебя мало. Значит, на чем-то поместье должно зарабатывать? Ты же книги про попаданок читала? Еще восхищалась, как они ловко все организуют, и меня мучила, читала мне вслух эту билиберду. Только ты-то у нас сама ничего не умеешь, только работала в сельхозпродукте». «Вот, вспоминай да думай, что делать будешь. Ты разговор не уводи. Вот, в мисочку творожку со сметанкой положить не забудь». Лениво переругиваясь, мы закончили ужинать. Я переползла в кровать. Федька ушел на прогулку. Потом явился, помыл лапы и забрался ко мне в постель, потолкался немного, выигрывая себе пространство побольше, и мы дружно засопели до утра. Уже в полудреме я подумала... Как говорила бабушка, будет день, будет пища, подумай об этом завтра. Утром в полудрёме никак не могла сообразить, где я и что вокруг происходит. Наконец стали выделяться отдельные звуки в определенные действия. Тихие голоса, доносящиеся как бы издалека, это слуги на первом этаже ходят, занимаются своими делами. Тихий стук чего-то упавшего деревянного неподалеку от моей комнаты, и тихое звяканье, и стопник, затапливает печь в коридоре, уронил полено. От печи потянуло теплом, и стылый воздух в комнате постепенно стал нагреваться. Жидкий утренний свет проявлялся через затянутое морозом окно. Под одеялом тепло, да и Феодор греет спину, что твой калорифер. И так от всего этого стало уютно, Так безмятежно и спокойно на душе, что невольно подумалось: А может, это и есть то место, где хорошо моей душе? Где и должна быть моя жизнь? Может, при рождении мироздание чего-то перепутала и отправила меня не туда? Ну да ладно с этим мирозданием. Я сейчас здесь и буду сама строить свою жизнь. Без бабушкиных направлений, желаний. Буду делать так, как сама решу. И то, что должна. На этой позитивной ноте я решительно откинула одеяло и села на кровати, опустив босые ноги на коврик у кровати. «Брррр! Все-таки еще холодновато. Где там мой любимый тепленький халат до пола?» «Как раз по эпохе». Натянув халат поверх пижамы и сунув ноги в чувяки, я направилась к двери. На кровати недовольно завозился Федька, сонно пробормотав. «Куда тебя в такую рань несет?» Спала бы себе, хорошо ведь было же. Нет, как в попу тычут иголкой, подскочила. Дома всегда до последнего дрыхла, а потом металась по квартире, собираясь и всё роняя. Иной раз и меня покормить забывала. Ой, ну подумаешь, пару раз и забыла всего. На твоей фигуре и не сказалось вовсе, привычно огрызнулась я. Кот неожиданно перевернулся на спину, раскинув лапы и прижмурив один глаз. Потом потянулся и резко соскочил с постели. Деловито зашагал впереди меня. Идем искать водные процедуры, прочие сопутствующие дела и завтракать. Тем более снизу явственно пахло чем-то вкусным. Вожделенный туалет нашла при помощи молоденькой девчонки-горничной. Надеюсь, она здесь работает не слишком давно и не удивится тому, что хозяйка дома не знает, где что расположено. «Вы не поверите!» Но сей укромный уголок был расположен сбоку от входных дверей за неприметной дверцей, был зверски холодным и назывался ретирадное. Тут мне показалось вчера при входе, что где-то изрядно пованивает. Зато умывальня расположена недалеко от кухни и представляла собой небольшое помещение с несколькими тазиками на высокой подставке. Я достала из кармана халата зубную пасту и щетку, флакончик с пенкой для умывания. Зашедшая в умывальню с горячей водой Семёнишна с любопытством смотрела, как я чищу зубы. Покачала головой, пробормотала. И чего только в этих столицах не придумают. И ж зубной мел в какую трубку запихали. Батюшка твой, барин Иван Андреевич, тоже все зубы драл этим мелом. Только тряпочкой. А теперь вот и и щеткой придумали. Так все зубы издерешь. Потом спросила, помедлив, кушать ты где изволишь? «У себя в комнате или в большой столовой накрывать?» Я на секунду зависла, лихорадочно соображая. «Раз есть большая столовая, то и малая должна быть». «Нет, нянюшка, в малой накрой. Да и сама со мной садись, поговорить надо без лишних ушей. Котика покормите».